Взрывная волна швырнула его в свежую воронку, куда потом, когда он уже очухался, ввалился сальников. Но для него этот снаряд разорвался сзади, а для них впереди, и пути их надолго разошлись. Вся война для них, заживо замурованных в глухом Казимате, шла теперь наверху. От нее ходуном ходили старые метровые кладки стены, склад заваливала новыми пластами песка и битых кирпичей,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 И они рыли снова, и однажды пробились в запутанный лабиринт подземных коридоров, тупиков и глухих казематов. Оттуда пробрались в вооруженный склад, выход из которого тоже был замурован прямым попаданием, и в дальний отсек, откуда вверх вела узкая дыра. Впервые за много дней они поднялись наверх. Заживо погребенные неистово стремились к свободе, воздуху, своим. Один за другим они выползали из подземелья. Все шестеро и замирали, не решая сделать шаг от той щели, что, как им казалось, вела к жизни и спасению. Крепость еще жила. Кое-где у кольцевых казарм, на той стороне муховца, и за костелом еще стреляли, еще что-то горело и рушилось. Но здесь, в центре, этой ночью было тихо и неузнаваемо, и не было ни своих, ни воздуха, ни свободы. «Хана!» — прохрипел Федорчук. Тетя Христия плакала, по-крестьянски собирая слезы в уголок головного платка. Мира прижалась к ней. От трупного смрада ее душили спазмы. И только Анна Петровна, сухо глянув горящими даже в темноте глазами, молча пошла через двор. «Аня — Аня! — окликнул Степан Матвеевич. — Куда ты, Аня? — Дети. Она на секунду обернулась. — Дети там. Мои дети. Анна Петровна ушла, —